Ведь у них даже внуки живы. Семейный совет заседал уже около получаса. Он происходил в обитом зеленой коже кабинете Шутлера. Согласно закону, председательствовал мировой судья. Он расположился за большим столом в стиле Людовика 15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 Она состояла из двух братьев Леруа, Андреяна и Жана, лысых краснолицых мужчин, которые тихонько постукивали по ковру остроносами, лакированными башмаками, прикрытыми белыми гетрами. И их кузена, некоего Мамблан Ружье, старика с внешностью солдафона, он в то время разглаживал лежавшие у него на коленях перчатки. По левую сторону восседал истец,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 в котором выразил согласие на созыв семейного совета, и этого было достаточно. Шудлер предпочитал иметь дело с дипломатом, находя поддержку в холодной ненависти, какую тот всю жизнь питал Клюлю Маблану. Генерал не произносил ни слова и только изредка сдувал воображаемые пылинки с орденской розетки. Он весь как-то...